Глава пятая. После того, как Владислав и его парни уехали, Лилия медленно отходила от произошедшего. Я была всегда рядом. Все по-разному реагируют на шок. Лилия настолько погрузилась в себя, что мне казалось, она даже не слышала мои вопросы. Владислав прорабатывал еще одну версию, которая касалась Марии Ивановой, новоиспеченной управляющей всем бизнесом Павла. Он вызвал ее в этот же день на допрос. Это была блондинка 36 лет с резким карьерным взлетом, судя по резюме. С должности помощника руководителя в другой компании она пришла к Павлу в группу начальником отдела поставок. И вот, вуаля, назначена управляющей. Весь этот путь занял у нее буквально года три. Владислав очень внимательно изучил материалы личного дела, и, конечно, это вызывало вопросы. Что интересно, не только у следователя. Стоило Владиславу чуть надавить на допросах на коллег Павла, и оказалось, что никто не мог предположить, во-первых, почему именно она назначена, и, во-вторых, почему этот пункт форс-мажора не был зафиксирован в других уставных документах. Также никто из команды топ-менеджеров не подтвердил, что прошло обсуждение и голосование по этому вопросу. Понятно, что никто не думает о самом страшном, что может случиться, в общем-то, с каждым. Но это, казалось, была стандартная процедура для компании, в которой собственник доверяет топ-менеджменту. Марии было назначено на два часа. Она позвонила Владу, как потом он рассказывал, и предупредила что задержится все в этой марии было странно с самого начала возможно текст те факты которые она озвучивала потом владиславу был согласован с кем то но вот с кем предстояло выяснить здравствуйте мария вадимовна наконец то вы меня посетили владислав евгеньевич да добрый день и называйте меня по имени привыкла на работе у нас в компании Корпоративная этика по западному типу. Обращение друг к другу по именам. Нервно проговорила женщина. Вы не представляете, что у нас сейчас творится. Так как я назначена управляющей, все документы и основные важные моменты, которые определяют наш бизнес, сейчас проходят через меня. Мне нельзя ничего пропустить. Да и сейчас, если честно, у меня катастрофически нет времени. Я буду вам благодарна, если мы с вами завершим разговор в ближайшее время. Не совсем понимаю, какие у вас вопросы ко мне остались. Мне казалось, что мы все с вами обсудили, когда вы были у нас в офисе. Ну, во-первых, спасибо, что пришли. А во-вторых, все же по времени, которое мы тут с вами проведем, разрешите я буду решать. И уж так вышло, что пока я не задам свои вопросы, мы с вами не расстанемся. Но это случится сегодня, я надеюсь. Все будет зависеть от вас. Я вас услышала, Владислав Евгеньевич. Давайте тогда приступим. Спасибо, что разрешили, Мария. С легкой иронией проговорил он. Мой первый вопрос связан с тем, как вы попали к Павлу в компанию. Вас кто-то порекомендовал? Владислав Евгеньевич, а вы проницательны? Да, я попала в компанию к Павлу по рекомендации нашего общего друга. Стараюсь. И кто этот ваш друг? Как его имя? Это дела давно минувших дней. Это было лет 10 назад. Мария, если я вас спрашиваю, значит, это еще актуально и интересует следствие. И на всякий случай напомню вам, что я здесь следователь и задаю вопросы, а вам неплохо было бы на них отвечать. Тем более задачу ложных показаний вы можете быть привлечены. Думаю, вы в курсе, как представитель топ-менеджмента. «Меня порекомендовал Андрей. Он работал с Павлом раньше, был директором одного из подразделений, а потом открыл свой бизнес и ушел из команды. А фамилию вы не могли бы уточнить? Вы что, подозреваете вообще всех, кто был знаком с Павлом? Вы весь город уже допросили, наверное. Или это у вас в планах?» Мария очень странно себя вела, нервничала, как будто не могла успокоиться. «Мария!» Это следствие, пока не изучены все факты и не допрошены свидетели делать какие-то выводы преждевременно. Да-да, так какая фамилия у Андрея? Звягинцев. Звягинцев Андрей. Они дружили даже когда-то. Павел ему очень доверял. Вот и моей рекомендации тоже доверился. Вы на прошлом месте работы были помощницей директора. Как вам удалось получить должность начальника отдела? Я же вам говорю, Павел очень доверял Андрею. А вы с Андреем где познакомились и чем он сейчас занимается? Владислав Евгеньевич, я искренне не понимаю, с чем связаны все ваши вопросы и к чему вы ведете. Может быть, сформулируете более точно? Тогда я вам помогу, возможно. Мария, еще раз. Владислав начал нервничать. По нему всегда было это видно, и он это знал. Отвечайте, пожалуйста. «Будьте добры, вы можете отказаться от дачи показаний, но у меня тогда будут основания думать о вашей причастности к произошедшему». «Еще скажите, что мне теперь нужен адвокат». «Итак, я слушаю». «Ну что ж, если вы хотите копаться в грязном белье, в моем белье, мы с ним встречались, он тогда был женат, мы старались не афишировать». «Так, понятно. А почему же тогда человек...» которому Павел так доверял, даже вас устроил, ушел от него. Он хотел создать что-то свое. Несмотря на хорошие взаимоотношения с Павлом, Андрею всегда хотелось рулить чем-то своим, самому создавать что-то, а не работать на кого-то. Мне кажется, это логично, когда добиваешься определенного уровня, а потом тебе уже нужна большая свобода и самостоятельность. И какой у него сейчас бизнес? Вы общаетесь? Бизнес, как ни странно, такой, в котором Андрей проработал много лет и накопил опыт. В другом он себя не видел. Ну и какой же, каждое слово из вас вытягиваю, ювелирный. То есть Андрей стал конкурентом Павла. Называйте, как хотите. Но да, он стал самостоятельно вести бизнес в той же сфере, что и Павел. Вам не кажется это своего рода предательством? Ну кто я, чтобы судить об этом? Да, тогда Павел был не то чтобы обижен, но он много чем поделился с Андреем, познакомил с партнерами. Некоторым из них Андрей сделал предложение, благодаря которому они стали работать потом только с ним. Переманил, то есть? Да, если хотите, так. Понятно. Чтобы вам стало понятно, нужно было вам провести не один десяток лет с Павлом. Он повел себя по-мужски. Никаких обид, ничего личного. Никто никому ничего не должен. Так, хорошо. Странные у вас вопросы. Интересно, как это поможет следствию? Это еще не все, Мария. Я вся внимание. Почему у вас, у единственной сотрудницы в топ-менеджменте компании был прописан пункт про форс-мажор? Это коммерческая тайна. Мне грозит уголовное или административное преследование за разглашение. Вы серьезно? По сторонам оглянитесь, Мария, вы в полиции. Давайте еще раз. Дам вам шанс. А вы смешной. Мы не в цирке. Отказываетесь от дачи показаний. Будете с адвокатом ко мне приходить и на суд, или как? Как я могу быть уверена, что разглашение информации, связанной с коммерческой тайной, не будет использовано и оглашено в случае, если дело будет публичным? Вы это себе обеспечите? тем, что озвучите это сейчас, если это не будет связано с убийством Павла в каком-либо контексте. Эту версию мы озвучивать на заседании не будем. Сейчас мы отрабатываем версии. Вы в отделении уголовного розыска. Ну и приходится напоминать, что я собираю доказательства для суда и направление дела прокурору, если вы вдруг на секундочку усомнились, как мне кажется. Это в ваших интересах, Мария. Это было идеей Павла. Как ни странно, это он предложил. У меня даже надбавка была за этот пункт. Ее как-то даже специально оформили, и он сам лично подписал этот приказ. То есть, правильно я понимаю, вы не знаете, почему именно вы были выбраны жертвой. Извините, назову вещи своими именами, ведь, судя по всему, вы одна из самых неподходящих кандидатур на эту должность. Не обижайтесь, но я подробно изучил биографии всех ваших первых лиц компании. Павел подобрал очень опытных сотрудников на все должности. Владислав Евгеньевич, был бы сейчас на моем месте Павел, он бы вам это прокомментировал. Одним я могу с вами поделиться, что эти самые первые лица на следующей неделе собрались проводить совещание на тему управления в нашей компании. Возможно, изберут другого кандидата, и наш с вами разговор будет уже неактуален. У вас есть доказательства, что именно собираются обсуждать? Вы уже переходите границы, господин следователь, и вмешиваетесь в хозяйственную деятельность предприятия. Мария, я понимаю ваш скептицизм. Возможно, Павел бы тоже высоко оценил ваше рвение защищать ваше предприятие со всех сторон. Вы как будто готовы прямо на амбразуру лечь. Но напомню вам, вашего босса сейчас нет в живых. Комментарии на тему скрытых тем не то что неуместны. Они могут помешать следствию разгадать эту страшную тайну. Кто убийца? Или вы намерены препятствовать следствию? Владислав Евгеньевич, давайте вы не будете некорректно интерпретировать мои слова. Никто никому препятствовать не собирается. Отлично. Значит, нам с вами немного осталось обсудить. Итак, что у нас на повестке у первых лиц? Не поверите. Я не знаю. Это правда. Кроме темы совещания. Никаких вводных. Мы сейчас все в стрессе. Я пыталась уточнить у коллег, о чем будет встреча, но никто не сказал. После совещания жду от вас информацию. Второй вопрос, еще более конкретный. Где сейчас? «Андрей Звягинцев. Вы знаете, мы давно с ним не общались. Я даже его заблокировала. Надеюсь, это вы не будете со мной обсуждать. Буду очень вам благодарен за его номер». Мария отправила номер Владиславу, и допрос на этом был окончен. Владислав хотел как можно быстрее позвонить Андрею Звягинцеву, но сомневался по поводу его причастности. Однако все версии должны быть отработаны». Всё же он стал действительно конкурентом Павла. Со слов Марии, организовал свой бизнес, даже партнёров некоторых переманил на свою сторону. Но могло ли это быть мотивом? Полное устранение конкурента. Это предстояло выяснить. Прошло несколько часов. Мне позвонил Влад. Я надеялась на хорошие новости. «Привет. Ну как вы там?» «Всё в порядке». «Ну что? Рассказывай. Что нашли?» «Подожди пока что. Не так быстро. Ноутбук с IP-адресом я отдал нашим сотрудникам. Они тоже кое-что могут, знаешь ли. Нужно только немного времени». «Но у нас нет его». «Жень, успокойся, пожалуйста. Я тебе вообще звоню. Сказать, что к вам едут ребята. Будете в безопасности. Один из них специалист по системам видеонаблюдения. Он посмотрит, что там у вас. Вышло из строя». «Спасибо. Так, а что этот парень?» «Ты его допросил?» «Да, допросил, но, к сожалению, никакими новостями тебя обрадовать не могу. С ним связались через социальную сеть, предложили деньги. Анонимно, как ты понимаешь, он не знает заказчика». «А какая цель-то была?» «Ты знаешь, когда я допрашивала его, у меня сложилось впечатление, что он ничего не понял. Он просто хотел денег. Задача была ворваться в дом и вывести женщину из дома». «Что?» «Ты шутишь? Какую женщину?» Когда я ему задавал эти вопросы, он сказал, что женщина должна была быть одна. И такого отпора, твоих приемов, он явно не ожидал и не был готов к этому. «Да как это возможно? Вообще никаких следов?» Мне было не до комплиментов. «Мы сейчас проверяем информацию, по аккаунту с которого были направлены сообщения. Как только что-то будет, обработаем, поверь». Я понимаю, что в нашей ситуации каждая минута на счету. Хорошо, тогда ждем твоих крутых специалистов. Еще кое-что я узнал. Ого, неужели сам уже рассказываешь? И тянуть ничего уже не надо. Кажется, мы сработались. Ну, ты только поняла, что ли? Сработались, конечно. Ты супер, я еще лучше. Или как там говорят? Влад, давай к делу уже. У тебя убийство. Да я в курсе. Даже не пошутишь с тобой. Так расскажешь? Я провел допрос еще одной потенциальной подозреваемой. Это Мария. Помнишь, я тебе говорил, что она назначена временным управляющим? И что? Вывел бедную девушку на чистую воду. Да похоже, что ее скоро сами сотрудники выведут. В прямом смысле. Из компании. Так что версия, похоже, уже отработанная. Но дождемся следующей недели. Посмотрим, что будет. Очень полезно, Влад. Так тратишь свое время, не жалко? А убийца на свободе тем временем? Подожди, это еще не все. Я пока с ней, скажем так, общался. Слушай, мне интересно, с каких пор следователи выбирают выражения Жень, это серьезно? Может быть, конечно, хотя я не уверен. Если кратко, то эта девушка была знакома с предполагаемым конкурентом Павла. И именно он ее порекомендовал Павлу на должность Ты знаешь, это пример, как девушка построила свою карьеру быстрее, чем кто-либо в команде первых лиц Павла. Это что сейчас, сексизм был или что? К чему вообще мне эта корпоративная информация? У кого какая карьера? Нам-то что от этого? Жень, я серьезно. Это не относится к полу. Считай сотрудник, у которого был самый большой карьерный рост. Но оснований для этого, кроме рекомендации друга, из ближайшего окружения не было. И что, Влад, к чему ты ведешь? Да, и у этого сотрудника в контракте был пункт про передачу прав на управление компанией в случае форс-мажора. А еще она упомянула, что этот Андрей ушел из компании и переманил часть партнеров. Как-то это не по-человечески. Не находишь? Это учитывая, что они еще и друзьями были, не только коллегами. Павел, со слов Марии, также привел его в этот бизнес, а тот отплатил такой благодарностью. Снова скажешь, что тут ничего подозрительного. Ну, то, что он плохой человек, этот Андрей, еще ни о чем не говорит. Ты думаешь, он что-то замышлял против Павла и подослал Марию за несколько лет перед убийством? А потом что-то пошло не так, и он решил его убить. Но почему сейчас? Не знаю, Жень, но вроде бы внесение пункта в контракт этой Марии... Было лично согласовано Павлом. А вот то, что Андрей хотел устранить Павла как конкурента, это может быть версией. Мне надо поговорить с Андреем, если он еще не сбежал. Что думаешь? Согласна, что надо все проверять. Но интуиция мне подсказывает, что ты не там ищешь, просто тратишь время. В любом случае, нам нужно все версии отрабатывать. Я найду этого Андрея, вызову на допрос. Как знаешь. На связи, Жень. «Звони, если что. Ждите моих парней». Владислав после нашего разговора позвонил Андрею Звягинцеву, тому самому бывшему коллеге, а теперь уже конкуренту и полноправному участнику ювелирного рынка, как оказалось. Андрей ему рассказал, что он ушел от Павла, потому что хотел создать что-то свое, но он не хотел, чтобы у Павла были испорчены отношения с партнерами, а предложил некоторым более выгодные условия. Но тут трактовать можно по-разному. Как потом рассказывал мне Владислав, с одной стороны, да, получается, забрал партнеров, предложив условия, при этом знал, какие предлагает Павел. С другой же стороны, условия, на которые согласились партнеры, говорили также о том, что они рискуют тем, что будут работать теперь с другим посредником. А имиджевая сторона в ювелирном бизнесе играла не последнюю роль. Андрей сам несколько лет После того, как ушел от Павла, строил свою репутацию и теперь достаточно уверенно чувствовал себя на ювелирном рынке. А партнеры работали с ним, и с Павлом. Это было взаимовыгодное сотрудничество. Что же касается условия в контракте Марии, то Андрей этого не знал. Он был крайне удивлен. Влад ему поверил. Мотива у этого парня действительно не было. Это убийство никак не входило в его планы. Никаких эмоций по этому поводу. он не испытывал, и эту версию можно сказать, что отработали. Через два часа приехали оперативники. Ребята были немногословны. Лилия их разместила в одной из комнат на первом этаже. Двое из них были на участке, контролировали периметр дома. Один был в доме, контролировал обстановку и следил за камерами. Периодически они сменяли друг друга. Владислав отправил еще одного, высококлассного сотрудника, который должен был решить вопрос с системами видеонаблюдения. Лилия стала немного спокойнее. Специалист по системе видеонаблюдения попросил проводить в комнату, где были установлены мониторы, и начал работу по восстановлению. Так мы обрели немного внутреннего спокойствия и ждали, что там выяснит Владислав. Зазвонил телефон. «Жень, есть новости. Я бы хотел с тобой поговорить наедине, чтобы Лилия Не слышала этого разговора. Можешь быть абсолютно спокоен. Но я не могу по телефону. Давай встретимся. Лилия под охраной. В 15 часов жду тебя в собакине. Хорошо, договорились. Я быстро собралась. Если честно, было тревожно оставлять Лилию одну. Но в доме и на участке была целая команда профессионалов с оружием. Сегодня было 4 человека. Они должны ее защитить. А Владислав хотел... сообщить какую-то очень важную информацию. Назначил же место, в том самом кафе. Я пошла попрощаться с Лилией. Зашла в комнату, но она спала. Я решила не будить ее. Попрощалась со всеми гостями в доме. Попросила, когда Лилия проснется, сказать, что я уехала к следователю. По приезде в кафе нахлынули недавние воспоминания. Все как будто повторилось в самых мельчайших подробностях, как мне казалось. Еще и финал проигрался с кровью на белом костюме Лилии. И как она на моих глазах теряет сознание. Я зашла в кафе, сразу увидела озабоченное лицо Владислава. «Привет. Давно ждешь? Я вроде бы вовремя. Садись, пожалуйста. Мне не терпится тебе все рассказать. Рассказывай». Итак, тут коллеги из наших подразделений по информационным технологиям определили владельца IP-адреса, У тебя есть хоть малейшие догадки после всего услышанного? Это только что освободившийся из тюрьмы Виктор Заболоцкий. Я покопался в его деле. Ты будешь удивлена, кого я там нашел. А это было непросто. Найти именно это дело, знаешь? Почему-то коллеги были против того, чтобы оно вообще в принципе всплывало из каких-либо источников на поверхность. Пришлось немного приукрасить обоснование». Я пообещал, что без согласования ни одна деталь не будет предана огласке. Это пугает Влад. Говори уже. Дело в том, что свидетелем по делу Заболоцкого проходил Павел Абрамов. Но вот что интересно, он был обвиняемым так же, как Заболоцкий. Но по какому-то удивительному стечению обстоятельств его статус был переквалифицирован в свидетели. Суд прошел быстро, никаких апелляций, никто не подал жалобу чтобы оспорить вердикт хотя на мой взгляд решение было уж слишком суровым в деле где как минимум у меня стороннего наблюдателя возникли сомнения насчет улик а где есть сомнения ну, сама понимаешь можно все оспорить я посмотрел еще кто был адвокатом по делу это был известный на тот момент человек в россии из гильдии адвокатов он должен был выиграть это дело я читал его статьи пока учился в университете. И еще такой интересный факт. Суд был в Нижнекольске. И Павел Абрамов тоже жил там, в том городе. Ты не знаешь, случайно, Лилия из какого города? Подожди, мне необходимо сейчас осознать все, что ты сказал. А что за дело-то было? Понимаешь, я все же следователь, а это уже детали дела. Я уже и так слишком много себе позволил. Давай ты спросишь Лилию об этом. Заодно узнаешь детали того, что там у них произошло. Это крайне странно. И самое интересное, мне так это представляется, что Лилия прекрасно знает, кто и почему угрожал Павлу. Сейчас в соответствии с процедурой все его счета заблокированы. Скоро мне должны предоставить выписки из банка по последним операциям. Посмотрю, что там. Да уж, но у Лилии вообще никаких догадок о преступнике. Примерно так же никаких догадок, как и никаких разговоров о завещании. Ой, я не думаю, что там было. Что-то умышленное. Все же для дела это не имело смысла. А что ты скажешь про страховку его жизни? Что? Павел был застрахован? Представь себе, да. Суммы выплаты родственнику, законному супругу, то есть Лилии, в 50 миллионов рублей. Фух, это очень много, учитывая, что плюс ко всему «Она единственная наследница по законному праву на все остальное». «Да, Жень, вот именно». «Слушай, она очень расстроена, на нее совершали покушение». «По поводу покушения. Ты же видела этого парня. Я с ним пообщался». «Иван, девятнадцать лет. Студент. Не привлекался. Состоял там в какой-то группе, в социальной сети по компьютерной игре. Оттуда какой-то аноним написал ему». предложил кучу денег, а именно 300 тысяч, за то, чтобы забрать Лилию из дома и привезти в пункт назначения. Сама посуди, это безумие какое-то. С собой у него был только пневматический пистолет. Как обращаться с заложниками или как еще назвать предполагаемую заложницу Лилию, я не знаю. Опыта у него никакого абсолютно не было, да и агрессии я что-то тоже ярой не заметил. Похоже на какую-то подставу, не находишь? «Ну, детектив и следователь тут у нас ты, я не знаю. Пока я просто в шоке. Поведение Лилии, на мой взгляд, не вызывает вопросов по поводу ее скорби и грусти. Или ты думаешь, что она зак...» Я не успела договорить. Это было предсказуемо. У меня нет пока никаких оснований. Но то, что происходит, пока имеет под собой определенный мотив. Но вот с последним эпизодом этого нелепого планируемого похищения... что-то никак не вяжется. Пока не очевидно, это было сделано намеренно, чтобы обратить на себя внимание. Или это просто просчет и действительно заказанное кем-то похищение. Если это так, то зачем? Не взяли в расчет что-то рядом. Но ведь была устроена такая слежка. Эти угрозы, которые мы посмотрели в почте Павла, там можно понять, что преступник просто ходил за ним по пятам. И в последнем письме Он требовал сто миллионов рублей перевести на счет. «Если мне предоставят по банковским операциям подтверждение, что деньги были переведены, мы сможем определить получателя. Ты точно все рассказала. Ничего так и не заметила странного в поведении Лилии. Может быть, мы что-то упустили? Слушай, да нет, ничего такого. Но ты не забывай, я же не детектив. Ты как-то всегда упускаешь этот маленький нюанс. Я тебя понял». ну все, что у меня было, я тебе рассказал. Если все же у тебя есть еще какая-то информация в твоих личных интересах, поделиться. С одной стороны, было некрасиво подставлять Лилию, ведь мы нашли ключ от сейфа. А что если в этой банковской ячейке... Кстати, это я так думаю, что этот ключ именно от банковской ячейки, а не что-то другое. Что если в этой ячейке лежит ответ на все наши вопросы? Лилия пока не сказала мне ничего. в том числе и то, как она будет искать этот загадочный замок. Так как особо поделиться было нечем, я ничего не сказала. Надо сначала обсудить это с Лилией. Пока мне нечего тебе рассказать. Я тебя поняла, но сначала надо поговорить с Лилией. Она же должна знать хоть что-то. Да, давай пока наш разговор держать в тайне. Не хочу, чтобы кто-то знал, что мы с тобой так тесно взаимодействуем. Ой, не льсти себе, Владислав. «Мы не взаимодействуем. У нас цель — найти преступника». Успокоила. «Ну все тогда. На связи. Если что-то обсуждать, то лично». «Хорошо». «Договорились, Владислав?» «Ты обещаешь, если что-то выяснится? Ты сообщишь нам». «Женя, я делаю все для вашей безопасности. Но обещать разглашения не могу. Опять ты за свое. Кстати, вы уже начали искать этого Виктора. Ноутбук с IP-адресом — это же прямая улика». Не все так просто. Я оформляю бумаги. Вот это да. У тебя есть личность предполагаемого преступника, а ты так спокойно говоришь об этом. Тебе в голову не приходило, что это может быть просто его ноутбук? Нет? Что? Ты о чем вообще? Они знакомы? Ладно, Жень, поговори с Лилией. И как только что-то выяснишь, пожалуйста, сигнализируй. Мы работаем по своим направлениям. Не волнуйся. Как ты спокойно об этом говоришь? Ах, да? Тебя же не преследует маньяк-убийца. Ты, если подумаешь и сопоставишь факты, которые я тебе сегодня рассказал, поймешь, что не все так очевидно. Ух, детектив. Ладно, правда, мне уже пора. Вы в безопасности дома. Лилии лучше не покидать дом. Пока, Влад, спасибо. Владислав ушел. Я еще осталась в кафе. Обдумать все, что он сказал. И спокойно попить кофе в одиночестве, которого за последнее время было очень мало. а что если лилия и правда как то к этому причастна самый страшный вопрос который беспокоил меня даже неприятно было об этом думать но этот момент с завещанием который она упустила почему то ключ от ячейки который она так и не собиралась использовать по назначению и если честно когда искали ключ от сейфа потом открыли его энтузиазма это у нее не вызвало и эта страховка в 50 миллионов ну а что Павел не имел права застраховать свою жизнь и обеспечить Лилии безбедное будущее. Да, и с другой стороны, оно и понятно, у нее сейчас вообще никаких эмоций. Ладно, анализ никогда не был моей сильной стороной, но спросить Лилию по-человечески, про Виктора и эту темную историю, можно. Если не получится, Владислав вызовет ее на допрос. Но если бы она была причастна, зачем тогда я? В таких спутанных мыслях, Я расплатилась по счету и поехала в дом к Абрамовым.